Всех рабочих Freeport Dodge вышвырнули, нет, не на улицу, благо таковые навести отсутствовали, но и не в открытый космос, за что эти самые рабочие и Маккин с полчасика в числе были благодарны всем богам на свете. Вот тогда-то, сидя в грузовом терминале обесточенного транспортного узла на Весте, полчасика и размечтался, что однажды он сорвет большой куш,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 Я дам тебе платок, утешил его первые громилы. Неу угодно ли джентльменам сказал и кивнул на бар. Громилы кивнули и двинулись к полкам. Нацеловавшись с полчасика ее высочество, не разжимая объятиия, уселись на диванчик под голографической картой солсиса.